Направившись прямо к складу продовольствия, мы закрылись, и поскольку окон в помещении не было, включили карманные фонари. Осмотрев мешки, ящики, картонки и пакеты, ничего подозрительного мы не обнаружили. А что мы ищем? Поинтересовался СМИ. Представления не имеем. Ну, скажем, нечто такое, чего тут не должно быть. Ну что, пистолет? Большую бутылку черного стекла с надписью «Смертельный яд»? Ну, вроде того. С этими словами... Я извлек из ящика бутылку Хейг и сунул в карман Малицы. «В чисто медицинских целях», — объяснил я. Разумеется, Смит в последний раз обвел в ученом фонаря стены блока, задержавшись на трех лакированных ящиках на верхней полке стеллажа. «Видно, какой то особо качественный продукт», — решил Смит. «Может, ты крадет то «Медицинские приборы, главным образом инструменты, не я, отдаю гарантию», — ответил я, направляясь к двери. «Пошли». И Проверять не будем. Ну, какой смысл? Автомат мы там вряд ли обнаружим. Ящики были размером 25 на 25 сантиметров. Э, не возражаешь, если я все-таки проверю? Хорошо. Я начал раздражаться, только поживее. Открыв крышки первых двух ящиков, Смит мельком осмотрел их содержимое и закрыл вновь. Открыв третий, он произнес. Ты уже что-то доставал отсюда? К этим ящикам не прикасался. Значит, прикасался кто-то другой. С этими словами штурман протянул мне ящик. Я увидел, что два гнезда пусты. Действительно, признался я, взят шприц для внутривенных инъекций и контейнер с иглами. Молча посмотрев на меня, штурман взял коробку, закрыл ее крышкой и поставил на место. Не скажу, что мне это нравится. «Ну, двадцать два дня могут показаться долгими, как вечность», — сказал я. «Найти бы состав, которым хотят этот шприц наполнить. Хорошо бы. А может, кто-то взял шприц для собственных надобностей, к примеру, наркоман, сломавший свой собственный, а? скажем, один из трех апостолов. Биография подходящая, мир поп-музыки и кино, к тому же все трое зеленые юнцы. Нет-нет, не думаю, я тоже этого не думаю. А хотелось бы, чтобы было именно так. Из склада мы направились в блок, где хранилось горючее. Чтобы убедиться в том, что там ничего, представляющего для нас интерес, нет, хватило двух минут. Тоже можно сказать и о блоке, где хранилось оборудование. Правда, там я нашел два нужных мне предмета — отвертку и пакет с шурупами. «Зачем это тебя?» — поинтересовался Шмидт. Закрепить рамы, чтобы не открыли снаружи», — объяснил я. «В спальню можно попасть не только через дверь». «Теперь ты не очень-то доверяешь людям, ну, оплакивая утраченную мною невинность. Задерживаться в гараже, где лежал мертвый страйкер, особого желания мы не испытывали, осмотрев ящики с инструментами и металлические барабаны. Мы даже прозондировали топливные масляные баки и радиаторы, но ничего не обнаружили. Мы стали спускаться к причалу. От основного блока до пирса было немногим больше двадцати метров, и через пять минут мы были на месте». Фонари включить мы не решились и двигались к головной части пирса на ощупь, рискуя ежеминутно свалиться в ледяную воду. Отыскав рабочую шлюпку, пришвартованную в защищенном от ветра углу присты, спустились в нее по трапу, проржавевшему настолько, что некоторые перекладины были толщиной не больше 6 мм. Даже во время снегопада огонь карманного фонаря ночью виден далеко, но оказавшись ниже уровня причала, Мы все же включили фонари, на всякий случай прикрывая их. Осмотр рабочей шлюпки не дал ничего. Никакого результата не дал и осмотр четырехметровой моторки. Оттуда, по скоп-трапу, мы поднялись в боевую рубку модели подводной лодки. На расстоянии метра с небольшим от верхнего среза рубки по ее окружности была приварена платформа. Приблизительно в полуметре от фланца, к которому привинчена рубка, находилась полукруглая площадка. На нее можно было попасть через рубочный люк. В площадке был прикреплен небольшой трап, по которому мы спустились внутрь секции. Включив фонари, мы оглянулись. «Ну, совсем другое дело, субмарина», — заметил Смит. «Тут уж тебя снегом не занесет. Но постелиться здесь надолго я бы не хотел». И правда, очень уж мрачно и тесно было внутри корпуса. Павла представляла собой настил из досок, положенных с интервалом поперек лодки и привинченных с обоих концов крыльчатыми гайками. Под досками виднелись среды выкрашенных, прочно закрепленных чугунных чушек, четыре тонны балласта, по бортам корпуса четыре квадратные балластные цистерны. Они заполнялись водой для придания секции отрицательной плавучести В дальнем конце корпуса был установлен небольшой дизель-мотор, выхлопная труба которого выведена через верх боевой рубки. Дизель соединялся валом с компрессорной установкой для продувки балластных цистерн. Таковы были конструктивные особенности модели подводной лодки. По слухам, модель обошлась в 15 тысяч фунтов стерлингов, откуда можно было заключить, что любимым времяпрепровождением Отто, как и всех кинопродюсеров, было сочинение финансовых отчетов. Мы обнаружили в лодке несколько предметов и иного рода. В шкафу в кормовой части секции мы нашли четыре небольших грибовидных якоря с якорь-цепями в комплекте с небольшой портативной лебедкой. Наверху находился люк, через который можно попасть на верхнюю палубу. С помощью якорей можно было закрепить модель в любом нужном положении. Напротив шкафа к переборке была прочно привязана пластмассовая модель перископа, которая внешне ничем не отличалась от настоящего прибора. Рядом находились еще три пластмассовые модели. Трехдюймовая пушка, которую предполагалось, очевидно, установить на верхней палубе, и два пулемета, верно предназначенные для монтажа на боевой рубке. В сундуках в носовой части секции мы обнаружили пробковые спасательные жилеты, шесть банок краски и кисти. На банках стояла моментальная шаровая. «Что это значит?» — поинтересовался Смит. «Очевидно, какой-то сорт быстро сохнущей краски», — предположил я. М -м, «Везде флотский порядок», — заметил штурман. «Недооценивал я вот-то». Он зябко повел плечами. «Хотя тут снег и не идет, но мне, признаться, что-то холодно, словно в железном гробу находишься». «Да, не очень-то здесь уютно. Давай выбираться на берег». «Ну что, поиски оказались бесплодными?» пожалуй. «Да я и не очень-то рассчитывал на успех, потому ты и уговорил их продолжать съемки. Сначала колебался, потом стал нажимать».